Глава шестая. Из кцов выехали в товарном вагоне. Сначала показалось даже забавным, сели в кружок на чемоданы, словно вокруг костра, грызли шоколад, беседовали. Особенно интересным было влезать в вагон. Ни подножки, ни лесенки не было. А так как прицепили нас где-то в хвосте поезда, то на нашу долю на остановках платформы никогда не хватало. Поэтому ногу нужно было поднимать почти до уровня груди, упираться ею, а те, кто уже был в вагоне — Втаскивали влезающего за руки. Но скоро все это надоело. Станции были пустые и грязные, с наскоро приколоченными украинскими надписями, казавшимися своей неожиданной орфографией и словами, произведением какого-то развеселого анекдотиста. Этот новый для нас язык также мало был пригоден для официального применения, как, например, русский народный. Разве не удивило бы вас, если бы где-нибудь в русском казенном учреждении вы увидели плакат «Не при без доклада». Или в вагоне «Не высовывай морду, не напирай башкой на стекло, здесь старые бары разводить воспрещается». Но и веселые надписи надоели. Тащили нас медленно, остановки были частые и долгие, на вокзалах буфеты уборные и закрыты. Видно было, что волна народного гнева только что прокатилась, и просветленное население еще не вернулось к будничному, земному и человеческому. Всюду грязь и смрад и тщетно взывала начальство к человекам и жинкам, указывая мудрые старые правила вокзального обихода. Свобожденные души были выше этого. Сколько времени мы тащились, не знаю. Помню, что раздобыли откуда-то лампу, но она чудило невыносимо. Нэ же Гускин сказал, это прямо еще одийада. И лампу погасили. Стало холодно, я, завернувшись в свою котиковую шубку, на которой раньше лежала, слушала мечты о Верченке и Аленушке. О котиковой шубке я упомянула недаром котиковая шубка это эпоха женской и беженской жизни. У кого не было такой шубки, ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было жалко. Она представляла некоторую ценность была теплая. А кто мог сказать, сколько времени продолжить состранстве. Котиковую шубу видела я в Киеве и в Одессе, еще новенькую, с ровным блестящим мехом, потом в Новороссийске, обтертую по краям, с плешьью на боку и локтях. В Константинополе с обмызганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами и, наконец, в Париже от 20-го до 22-го года. В 20-м году протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колен, С воротником и обшлагами из нового меха, чернее маслянистие заграничной подделки. В двадцать четвертом году шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манто, вокруг шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено. В двадцать пятом году набежавшие на нас воры крашеных кошек съели короткого ласкового котика. Но и сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской и беженской жизни, когда мы в теплушках на пароходной палубе и в трюме спали, подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду и покрываясь ею в холода. Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийске, стоя с грудным ребенком под дождем. Чтобы дать мне почувствовать, что она не кто-нибудь, она говорила ребенку по-французски с милым русским институтским акцентом. «Сель не плерпа! Василия трамвейля Трамвей. На ней была котиковая шубка. Удивительный зверь этот котик, он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет. Артистка Вера Ильнарская тонула в котиковые шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на Грегоре. Конечно, весь багаж испортился, кроме котиковой шубки. Иховщик, которым она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, Котик как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп. Милый ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя беженского женского пути. А тебе можно написать теплую поэму, а я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти. Итак, трясемся мы в товарном вагоне. Я завернулась в шубку, слушая мечты Аленушки о Верченке. «Прежде всего, теплую ванну, — говорит Алёнушка, — только очень скоро, и потом сразу жареного гуся». «Нет, сначала закуску, — возражает Аверченко. Закуска ерунда, и потом она холодная. Нужно сразу сытное и горячее». «Холодное? Нет, мы закажем горячую». «Ели вы в вене чёрный хлеб, поджаренный с мозгами, нет? Вот видите, берете рассуждать. Чудные вещи, горячие. горячая». «Терячие мозги, — деловито любопытствует Алёнушка, — И телячая из костей. Ничего-то вы не понимаете. А вот еще у кантана на стойке, где закуски с правой стороны, между грибками и омаром, всегда стоит горячий фаршмак Чудесный. А потом у Альберта с левой стороны, около мартаделлы, итальянский салат. А у медведя, как раз посередине в кастрюльчике, такие штучки вроде ушка с грибами тоже горячие. Хорошо торопится, Аленушка, не будем терять время. «Значит, все это из всех ресторанов будет уже на столе, но все-таки одновременно жареный гусь с капустой, и... нет, с кашей. С кашей сытнее, а не с яблоками. Я же говорю, что с кашей сытнее. Беретесь рассуждать, а сами ничего не понимаете. Так мы никогда ни до чего не договоримся». «А где же все это будет?» – спрашиваю я. «Где?» «Так вообще, – рассеянно отвечает Алёнушка и снова пускается в деловой разговор. Еще можно из Кисловодска достать шашлык из ореховой балки». «Вот отдельно!» — соглашается Аверченко. «А в Харькове ел очень вкусные томаты с чесноком. Можно их подать к этому шашлыку». она на в пекли пирог с налимом. Пусть и этот пирог подадут. Отлично, Алёнушка!» Зашевелилась в углу темная глыба. Гуськин подал голос. «Извиняюсь, госпожа Тефи вкратчиво спросила он. Я любопытен знать. Вы любите клюцки?» «Что? Клёцки? Какие клюцки?» «Моя мамаша делает клюцки из рыбы». Так она вас угостит, когда вы будете у нас жить. Когда же я буду у вас жить? С тоской ужасных предчувствий спрашиваю я. Когда? В Одессе, спокойно отвечает Гуськин. Так ведь я буду в лондонской гостинице. Ну, конечно, кто спорит? Никто даже не спорит. Вы себе живете в лондонской, но пока что, пока багаж, пока извозчик, пока все эти паскудники разберутся, вы себе спокойно сидите у Гуськина, и мамаша угощает вас клюцками. О, мое больное воображение сразу нарисовало мне комнатку, разделенную пополам ситцевой занавеской. Комод, на комоде гуськинские штеплеты, и отслуживший воротничок. А за перегородкой мамаша стряпает к людзке. «Тут что-то дело неладное, неладно», — шепчет мне Аверченко. «Надо будет вам в Киеве хорошенько разобраться во всех этих комбинациях». Ободренный моим молчанием Гускин развивает планы. Мы еще можем в Гомеле устроить вечерок. Ей-богу, можем по дороге сделать Гомель, Шавли. Ручаюсь, везде будет валовый сбор. Ну и Гуськин, вот этот антрепренер, за таким не пропадешь. А скажите, Гуськин, спрашивает Аверченко, вам, наверное, очень много приходилось возить гастролеров? Эй, так и порядочно. Хор возил, труп возил. Вы спросите Гуськина, чего Гуськин не возил? Так вы, вероятно, миллионы заработали на этих валовых сборах-то. — Миллионы хе! дайте мне разницу, дайте мне разницу от двадцати тысяч, так я уже буду доволен. — Ничего не понимаю, — шепчу я верченки, какую ему нужна разницу? — Это значит, что он так мало заработал, что если вычесть эту сумму из двадцати тысяч, то он с удовольствием возьмет разницу. — Господи, какой сложный человек мой, Гуськин. — Гуськин, почему вы так мало зарабатывали? — Потому что я Гускин, а не Русланский. Я смотрю, чтобы гастролеру было хорошо, чтобы ему был первый номер в первой гостинице, и чтобы прислуга его не колотила. А Русланский, так он думает, что импресарио должен сидеть в первом номере. Так я ему говорю, слушайте, Гальт Шмукер, я такой же лорд, как и вы. Так почему я могу ночевать в коридорчике, а вы должны в первом номере, а ваш гастролер на улице под зонтиком? Русланский. Что такое Русланский? Я так ему прямо сказал. Когда Гускин кончает гастроль, то гастролер говорит, «Жалко, что я не родился на денёчек раньше, я бы дольше с Гуськиным ездил». И когда Рустанский кончает, то гастролёр ему говорит, «Чтобы тебе, Гальдшмукер, ни дня, ни покрышки». «Да, ни дня, ни покрышки». И ещё называет его паршивцем, но я этого перед вами не повторяю. «Что?» Но тут беседа наша прервалась, потому что поезд остановился, дверь вагона с визгом двинулась в бок, и властный голос громко крикнул, Прочь! А другой голос меня властный проблеил. Уси слезайте!» Новое дело, говорит Гуськин и исчезает в мутной мгле. Прыгаем в жидкую, скользкую грязь, прыгаем в неизвестное. Расталкивая нас, лезут в вагон солдаты, проворно выбрасывают наш багаж и задвигают дверь. Ночь, дождь, смутные огоньки, ручных фонариков, солдаты. Итак, мы снова подождем на платформе. Стоим, сбились тесной кучкой, как барантов, в снежную бурю. Стоит морды вместе, хвосты наружу. Ждем покорно, верим, наш посток Гускин дело уладит. Не могу сказать, что настроение у нас было очень унылое. Конечно, ужины на ночлег в теплой комнате были бы приятнее, чем мелкие дождичек на открытой платформе, но вкусы у нас выработались скромные. Уверенность, что буквально никто не собирается нас расстреливать — наполняла душу радостным удивлением и довольством. Дождик уютный, даже не очень мокрый, право же на свете совсем не дурно живется. Рядом с нами на вокзальной тележке сложен наш багаж, прожит его немецкий солдат. Станция освещена скудно, вдали светит стеклянная дверь, ходят и выходят темные фигуры. Там за этой дверью, наверное, и решаются судьбы мира. Высокая черная тень шагает к нам, это Гуськин. Опять начались муки тантала, вертишься под дождем и не знаешь, кому совать взятку. Растерянно говорит он. Чего они от нас хотят, Гускин? Хотят в карантин сажать. Плохо им, что у них в карантине пуст. Что? Я им говорю, что мы уже сидели. Они говорят, покажите бумаги, когда вы из Москвы выехали. А по бумагам неделю тому назад? А где же две недели карантина? Так я ответил, что? Я ответил, что я пойду деньги разменяю. «А что вы хотите, чтобы я ответила на подобный вопрос? Как же быть?» «Как-нибудь будем. Пуганая ворона на кусты дует. Надо найти, кому дать. Для чего же они карантин выдумали? Нужно только разыскать какого-нибудь еврея, так он нам дорогу покажет». Гуськин ушел. «Знаете, господа, нужно попробовать поговорить с солдатом, — надумала я. Аленушка, начнем говорить между собой по-немецки, чтобы расположить его в свою пользу, хорошо?» «Я совсем немецкий забыла», — говорит Алёнушка. «Помню кое-что из грамматики». «Ничего, валяйте из грамматики, только с чувством». «Аусгеномен зинт бинден, финден, клинген», — начала Алёнушка. «Глинген, ринген». Веселее, Алёнушка, оживленнее. «Нах, auf хинтер, небен, инштейн, штэйн, аккузатив», — улыбаясь витал Алёнушка. «Мит, next nebst. Отвечаю я, утвердительно кивая головой. «Смотрите, солдат начинает шевелиться. Валяйте скорее еще!» Ausgenommen sind бинтен банк бунтен дринген, дранг, су солдат смотрел на нас с тусклым любопытством. «Ну вот, патриотическая жилка у него, очевидно, завибрировала. Как же быть дальше? Может быть, спеть дуэтом «Das war in Schöneberg»?» Ведь, пожалуй, неудобно. «Куда это уставился наш солдат?» «Смотрит на мой чемодан». «Я подхожу к нему». Ага, на моем старом чемодане наклейка «Берлин». Вот он куда смотрит. Ну, теперь возьму его голыми руками. «Берлин — чудесный город», — говорю я по-немецки. «Вы бывали в Берлине?» Нет, он в Берлине не был. Ах, когда все это кончится, непременно поезжайте. Ах, ах, прекрасный город. Ресторан Кемпинского, магазин Вертхайма, пиво, колбаса, красота. Ах, ах, ах. Немец улыбается, патриотическая жилка пляшет вовсю. А вы были в Берлине? Ну еще бы, вот доказательство, мой чемодан. Берлин, ах-ах. Однако пора к делу. Да, это было хорошее время до войны. А теперь так трудно, вот стоим здесь под дождем и не знаем, как быть. Мы, конечно, были в карантине, но недолго, потому что мы ужасно здоровые. Нас и отпустили. Только свидетельства мы не догадались взять. Как быть? Солдат вдруг сделал каменное лицо, повернулся в профиль и, не глядя на меня, сказал «Лейтенант Швен». Еще раз повторил потише, но очень внушительно. «Лейтенант Швен». Потом сразу повернулся, отошел. «Победа!» Бегу искать Гуськина. Фонари мигают, мелькает по ним суетливая тень. Конечно, это Гуськин. Гускин, Гускин, Солдат сказал «Лейтенант Швен!» Понимаете? «Хо!» Мне уже десять человек сказали Швен, он там у начальника надо ждать. Я вернулась к своим. Солдатский патриотизм так разыгрался, что, по видимому, мой успокоиться не мог. Лейтенант Швен повторил солдат, не глядя на нас: "Ну, лейтенант Швен". Тогда я догадался и сказала: "Шо он уже?" Он шевельнул бровями и ухом и успокоился. Подошел Гускин: "Ну что, такие пустяки, так дешево, что прямо стыд". "Что?" «Только нужно все-таки, чтобы вы сами пошли поговорить с начальником. Попросите, чтобы дал пропуск. Он все равно даст, но нужно, чтобы вы попросили». Пошли к начальнику, что ему сказать, сами не знали. Начальник, немецкий офицер, сидел за столом. Вокруг свита украинская офицерская молодежь. «Чего же вы так торопитесь?» — спрашивала свита. «Посидите себе у нашем городу». «Мы очень торопимся. У нас послезавтра в Киеве концерт. Мы непременно должны быть к сроку на месте». Кое-кто из офицеров знал наши имена. Улыбались, смущались, шутили. «Вот вы вместо того, чтобы задерживать нас, лучше сами берите разрешение и приезжайте на наш концерт в Киев», сказала Верченко. «Мы вас всех приглашаем. Приезжайте непременно». Молодежь заволновалась. «Концерты? Вы участвуете?» «Ах, если бы только было можно!» «Карантин? Какой там карантин?» «Бессвязный репетал Гузькин. Даже русские писатели». Они так здоровы, что не дай бог. Слышали вы, чтобы русский писатель хворал? Фа, вы посмотрите на русского писателя. Он с гордостью выстрелил Верченко и даже обдернул на нем пальто. Похож он на больного? Так я вам скажу, нет. И через три дня послезавтра у них концерт. Такой концерт, что я бы сам валом валил на такой концерт. События в аналогах истории. А если нужен карантин, так мы его потом поищем в Киеве и Богу. Найдем и посидим себе немножечко. А чего нам не посидеть? Что? «Попросите же за нас, вашего немца», — сказал я офицерам. Все пощелкали каблуками, пошептались, подсунули немцу какие-то бумажки. Тут выступил Гуськин. «Главное дело, не забудьте сказать, что я прежде всех сидел в карантине», — внушительно сказал он мне. «Еще вздумают меня тут задерживать. Я свою мамашу уже пять месяцев не видал». И, повернувшись к изумленным офицерам, заявил официальным тоном. Я нахожусь уже 5 месяцев вне матери. И вот мы снова в вагоне. В Гуамеле добрые души советовали нам проехать до Киева на проходе. Будете проезжать мимо острова, где засела какая-то банда. Банда все пароходы обстреливает из пулемета. Прогулка, очевидно, очень уютная, но мы все-таки решили ехать по железной дороге. Вагон приличный, первого класса, но публики немного. И публика странная. Все какие-то мужики в сермягах. Сидят, молчат, шевелят бровями. Парадач с золотым зубом на мужика совсем не похож. На нем грязный тулуп, но пухлые руки, холеные, с вплывшим в четвертый палец обручальным кольцом. Странный народ смотрит, положим, не злобно. Когда ехали в классном вагоне из Москвы, публика смотрела на нас зверски. Интеллигенты подозревали в нас чекистов, плепс тех, продолжающих пить кровушку. Вот скоро и Киев. Гуськин развлекает нас мирной беседой. «Я в Киеве познакомлю вас с моим приятелем», — говорит он Аленушке. Очень милый молодой человек, глубоко интеллигентный, лотос». «Что? Лотос? Индус?» — с благоговением спрашивает Аленушка. «Я вижу в глазах ее мелькнувшую мечту о йогах, о посаженной яблони и плодах ее». «Ну, зачем так мрачно?» Камевой жор, отвечает обиженный за приятеля Гуськин. Лотос камевой жор, оптические стекла, аристократической семьи. Дядя имел аптечный склад в Бердянске и думает жениться. А вы, Гуськин, не женаты? Нет, отчего? У меня слишком высокие требования от девушки. Какие же требования? Во-первых, дебелость. Гуськин опустил глаза, помолчал и прибавил. И все ж таки приданное. С ударением на. И. «А скажите, Гуськин, как вас зовут? А то неловко, что мы все зовем вас по фамилии». Гуськин смущенно усмехнулся. «Имя? Так вы же станете смеяться». «Ну, Господь с вами. почему мы будем смеяться? Ей-богу, будете смеяться, я не скажу». «Ну, Гуськин, милый, честное слово, не будем. Ну, скажите». «Не настаивайте, Алёнушка, шепчу я. Может быть, оно как-нибудь на наш слух неприлично звучит». «Ну, пустяки, скажите, Гуськин, как вас зовут?» Гуськин покраснел и развел руками. «Меня зовут, извините, это же прямо анекдот, Александр Николаевич, вот. Мы действительно ожидали чего угодно, но не этого. Гуськин, Гуськин, убил!» Гуськин хохочет громче всех и утирает глаза тряпичным комочком неизъяснимого цвета. Вероятно, в более шикарные времена это было носовым платком.